Почему ошибки хуже преступления. Часть вторая. О мире и рачительных хозяевых кулаках. Поскольку конец света отложен по техническим причинам, продолжаю работу об ошибках и о том, почему они хуже преступления. Помню, в начале работы белорусский диссидент сообщает цитату. Когда Беларусь оккупировали немцы, то крестьяне получили землю по 1 гектару на душу. Когда вернулись красные, то всю землю отобрали и начали душить повышением налогов. Самое прикольное, что халёные кони и коровы которые вывезли из Германии, после войны сдохли от голода в колхозах. У коммуняк не хватало ума раздать скотину крестьянам в аренду. Рочительный хозяин никогда бы не допустил, чтобы такой битьюк кормились семьи и сдох от голода. Конец цитаты. Что тут сказать? Коммуняки отдали крестьянам всю сельскохозяйственную землю до последнего гектара, а немцы аж по гектару. И бедный диссидент от этой немецкой щедрости мочится кипятком от восторга. даже не задавайся вопросом, а остальную землю немцы кому отдали? Ну и ладно. Я попытался деликатно заметить комментатору, что битюги это русская порода лошадей, выведенная в 18 веке крестьянами Воронежской губернии на обильных кормах вдоль реки Битюк. Когда эти степи распахали к началу прошлого века, эта порода исчезла из-за отсутствия кормов. Но понятие обильные корма соскользнуло с мозгов этого специалиста. ни за что не соцепившись. И он обиженно ответил: цитата. Я подразумевал именно рицательные, обозначающие мощь, размер и тяговую возможность этих лошадей. Порода была немецкой или бельгийской, я не знаю точно, но суть от этого не меняется, что все эти лошади сдохли от голода в белорусских сталинских колхозах. конец цитаты. Поэтому давайте сначала о лошадях. Для крестьян России даже при колхозном строе идеальной лошадью была маленькая пузатник-лошадка. Хотя, конечно, колхозы обязали иметь и крупных лошадей, годных для армии, иметь в личном крестьянском хозяйстве не то, что бытюга или першерона, достигавших роста в холке свыше 2 м и весивших более тонны, но даже лошадь выше 1 м 40 см, используемую в кавалерии или артиллерии той же русской армии, для крестьянина было сумасшествием. На 1914 год в России было 35 млн лошадей, из которых 28 млн не достигали 1 м 40 см, а 16 млн и 1 м 30 см. Интересно, что в царской армии крестьянских лошадей называли лошадьми в первобытном состоянии, то есть, собственно, ещё и не лошадьми. Не соглашусь, это просто была такая замечательная порода. Оставшиеся за вычетом 28 млн мелких лошадок 7 млн голов крупных лошадей выращивались на специальных коннезаводах. а работали они в армии, у помещиков и на работах, на которых крупная лошадь могла оправдать корма. С точки зрения стоимости кормления, дело в том, что таких лошадей невозможно содержать, не давая им концентрированные корма, лучшим и обязательным из которых является овес. Суточная норма овса может быть различна и зависит от возраста лошади, ее живой массы и выполняемой ею работы. При небольшом объеме работ, А в салу лошади можно давать 1,5-3 кг, а при тяжёлой до 7,5 кг. Следует знать, что овёс лучше усваивается, если его дают небольшими дозами, один раз в 5-6 часов. Предельной нормой скармливания овса в качестве единственного концентрированного корма для рабочих лошадей без работы можно считать 6 кг, при работе 12 кг в сутки. А герасимов лошади разведение и уход. Речь идёт не о тяжеловозках, а об обычных, но уже взрослых лошадях. То есть, если давать лошади экспорт этого или люцернового сена, полов, морковь и другие корма, гонять её кормиться на пастбище, а овёс частью подменять ячменём или кукурузой, то крупной работающей лошади хватит 5-7 кг овса. А если крупную лошадь кормить только овсом, то 12 кг. Сколько овса требуется першероном, я не нашёл. Думаю, что раза в полтора больше. Теперь считаем. В европейской России, чтобы крестьянин мог существовать с земли, ему нужно было 6 десятин, 6,6 гектара, в трёх полях. Это значит, что треть земли каждый год должна была отдыхать под паром, а урожай давали 4 десятины. В 1945 году средняя урожайность овса была 6,3 цента с гектара. Положим, что рачительный хозяин в кавычках смог бы обойтись в 8 кг овса для того, чтобы прокормить першерона. Но тогда по году Ему потребуется 29,2 центнера, а с 4 десятин он бы получил только 27,7 центнер овса. Всего урожая не хватает прокормить першерона. Лошади, свиньи и куры это мощнейшие продовольственные конкуренты человека. А как же маленькая лошадь? Дело в том, что у лошади, по сравнению, скажем, с коровой, мал объем органов пищеварения. Теоретически, если лошадь не работает и все время не спеша питается, то она может прожить и на одном сене. И даже с соломы выберет все питательные вещества. Прекрасно обойдется степной или луговой травой. И даже будет от них в хорошем теле. Правда, рыхлым, не мускулистым. Но если лошадь работает, то у нее и времени нет питаться. Ее желудок и кишечник из-за своей малости не смогут принять необходимый объем малоценных кормов, компенсирующих потери вес на работе. А верховая лошадь не компенсирует просто ежедневные потери энергии даже не работая. Поэтому и работающую лошадь надо кормить овсом, а большую, не дикую, первобытную, а специально выведенную лошадь надо кормить овсом постоянно. А маленькая крестьянская лошадь и сама по себе требует немного кормовых единиц. И выводили крестьяне лошадей брюхатых, с большими органами пищеварения. И такие лошади могли обходиться малоценным кормом, кроме, конечно, тех дней, когда лошадей заставляли тяжело работать и вынуждены были кормить овсом. То есть расход овса на крестьянских лошадей был очень невелик. По причине непомерной для крестьянина стоимости выращивания и содержания большой лошади, и цена её для крестьянина была непомерной. Если в 1914 году в европейской России крестьянская рабочая лошадь стоила 70-80 руб., то лошадь под всадника начинаясь с 350 руб. Нечаянно наткнулся на форуме современных российских фермеров в кавычках на дискуссию о том, есть ли у кого в хозяйстве першерон и какое от него впечатление. Выяснилось, что хотя нынешние першероны уже маленькие, около 600 кг. Ни у кого из участников дискуссии першерона нет, а используется дворняшки. Лошади местных пород как бы беспородные. Характерно и то, что и немецкие ротительные крестьяне до войны не имели в своих хозяйствах лошадей-тяжеловозов. Вот плакат об электробезопасности, выпущенный в конце 30-х годов для немецких крестьян. Обратите внимание, на каких першеронах в кавычках немецкий крестьянин везёт сено. Так что первое, что сделал бы ротительный хозяин, в том числе и немецкий, услышав предложение моего комментатора всучить этому хозяину першерона Это послал бы этого благодетеля туда, откуда ему и не стоило появляться. Теперь, собственно, о кулаках, так и о рачительных крестьянах. Дело в том, что русская община делила общинную землю исключительно поровну. Поэтому возникает вопрос: а за счёт чего можно было стать существенно богаче остальных крестьян своей общины? Конечно, были пьяницы и лентяи, у которых и изба кривая, и забор повален, но остальные-то были в одинаковых условиях. Можно представить, что ты сильный и несколько раз перепахал поле, прежде чем засеять, а в строду махал косой чаще, чем другие. В результате у тебя на пару пудов урожай больше и на пару пудов меньше осыпалось зерна при уборке. Ну, на новую юбку уже не будет. Ну, тебе на красную рубаху. Но как стать существенно богаче? Дать больше удобрений и навоза? Для этого нужно иметь хоть на одну корову больше, чем у других. А для этого иметь больше сена. Но луга-то ведь поделены поровну, и сена у всех одинаковое количество. Ну завёл какую-то выгодную культуру или новый сорт, ну но ведь и остальные тут же заведут их у себя. Завести какое-то ремесло и зимой этим ремеслом зарабатывать, ну ведь и остальные не без рук, и не факт, что ты этим ремеслом за зиму заработаешь больше, чем они на отхожем промысле. Нигде не встречал техники становления кулаком. Везде, где об этом хоть что-то есть, всегда говорят о том, что у кулака сначала должен появиться капитал. Хорошо, появился, но что делать с капиталом, чтобы стать кулаком? торговле заняться? Но ведь она требует времени, и ты уже не крестьянин, а купец это другая профессия, и тебя земля уже не будет интересовать. Да, тебе односельчане будут завидовать, не без этого, но тебя не будут ненавидеть, поскольку твоё богатство на других никак не будет сказываться. Наоборот, с твоей помощью кто-то что-то выгодно продаст или купит. А ведь единственное, что выпирает из истории о всех кулаках, так это то, что кулаков люто ненавидели односельчане, до такой степени, что кулаки всегда стремились иметь избу в центре села. чтобы односельчане не рискнули её поджечь из-за опасности распространения пожара на всё село. За что же так ненавидели? Полагаю, за то, что Кулак действительно оставался землевладельцем, рачительным хозяином в кавычках, а ненавидели его вот за что. Вообще-то, если заинтересоваться подробностями жизни в царской России, то вся система этой жизни в ней была построена так, чтобы было удобно издеваться над крестьянином. Скажем, Окладные платежи, плата за землю в 1891 году были для крестьян 1 рубль 33 копейки за десятину, для землевладельцев 20 копеек, а к 1899 году они стали для крестьянина 1 рубль 51 копейка, для помещиков остались всё те же 20 копеек. Выше я писал, что 6 десятин, в принципе, были достаточно для существования семьи в 6 человек. Расклад был такой. Две десятины были под паром после отдыха и удобрения земли навозом. Следующую осенью на этом поле сеяли после пара, а зимой рожь. Можно было и озимую пшеницу, но она, во-первых, была менее урожайной, во-вторых, русские крестьяне вывели рожь с прекрасными хлебопекарными качествами. В связи с чем и немецкие крестьяне покупали русский урожай, а свою или продавали, или пускали на корм скоту. Вся рожь обычно шла на прокорм семьи. После ржи на третий год на этом поле сеяли яровую культуру: пшеницу, ячмень или овёс. И этот урожай шёл весь на продажу для получения денег, для уплаты подати и поборов. Ведь спасибо эсэрам, которые террором добились отмены выкупных платежей. А то ведь крестьяне продолжали платить помещикам за свою же землю с 1861 до 1905 года. Казалось бы, что стоило царю растянуть уплату налогов по году, скажем, по кварталам. Нет, Цар требовал уплатить всё сразу и именно в начале осени, когда крестьяне снимали урожай и у них появлялось что продать. А купцы осенью снижали цены на зерно, зная, что крестьянин всё равно его им продаст. В результате крестьянин вынужден был продавать не только яровые культуры, предназначенные для продажи, но и рожь, оставляя семью без необходимого запаса хлеба, после чего уходил на заработки, а заработанные деньги весной тратил на покупку хлеба для семьи. А в это время купцы как раз и повышали цены. Система царской власти, повторю, совершенно открыто преследовала цель удобство изъяния с из крестьянина трёх шкур. Наткнулся на рассказ добровольца-москвича, ездившего в начале века в Поволжье помогать крестьянам, умирающим от голода в связи с засухой. Казалось бы, эти добровольцы должны были везти в Поволжье хлеб, однако они собирали по Москве только деньги, поскольку в Поволжье хлеба было в достатке, но только купцы и кулаки взвинчивали на него цену. а у крестьян и так не имевших из-за неурожая денег, не до что было его купить. Однако вернёмся к вопросу, как стать кулаком, рачительным хозяином. Положим, этот рачительный крестьянин в несколько лет сэкономил на чём-то, и у него образовался некий капиталит, скажем, рублей 100. И вот крестьян его села подпирают платежи, или у кого-то лошадь сдохла, или корова, а денег нет. В принципе, крестьяне могут взять в долг у ростовщика, но тот запросит от 60 до 200% годовых. А тут свой рачительный хозяин Да это вообще без процентов, да и без обязательств возврата денег. Он говорит: "Вот ты работаешь с конём по найму у помещика за рубль 20 в день, а пешим за 50 копеек, а жена твоя за 30 копеек в день на своих харчах. Ну так и у меня отработаешь долг за эту справедливую плату и всех делов". Думаю, что платил он меньше, чем помещик. Ну ладно. Выгодно, честно, вроде да. И тогда рочительный хозяин арендует у того же помещика землю и луга. Скажем, вдвое превышающий его собственный надел и предлагает должникам их обработать. Ну и что скажете вы о то, что сельскохозяйственные работы имеют жёсткий временной характер: пахоту, сев, косьбу сена и особенно уборку урожая нужно проводить в сжатые сроки. Если начать жать ещё зелёную и едва начавшую желтеть рожь, не уберёшь её в 2 недели, она осыпется. Чтобы убрать десятину за 4 дня, нужна была семья из двух взрослых и пары подростков. Даже по военным положениям для наряда на уборку хлеба нужно было выставлять команду в 5 солдат на десятину в день. Ситуация с этими работами была такова, что самый смертный месяц в России был август. Время уборки урожая, настолько все надрывались. Военное министерство обсуждало вопрос снижения призывного возраста с 21 года до 18 лет, потому что треть новобранцев к 21 году уже была жената, и женаты не по любви. крестьяне заставлялись с навиран жениться, чтобы к их призовому в доме была дополнительная пара пусть и женских, но рабочих рук. И вот этот наш рачительный в кавычках хозяин и предлагает должникам обрабатывать свою землю, и разумеется, именно тогда, когда его должникам нужно обрабатывать свою. И не откажешь, ведь ты, когда брал деньги в долг, знал, что у рачительного хозяина другой работы не будет. И получалось, что кулак осенью, как бы не имея в собственности ни земли, нерабочего скота получал тройной высокий урожай, а его должники со своей земли не получали даже того урожая, который могли бы получить. Это причина того, почему кулаки имели второе имя мироеды. Они, дачи денег в долг, жрали мир своих односельчан не хуже какого-нибудь еврейского шенкаря, дающего долг под 200%. За эту кулаков люто ненавидели, и ненавидела не советская власть. И её функционерам было выгодно рассчитываться именно с богатыми крестьянами, и не коммунисты. Для них крестьяне были мелкой буржуазией, которая вся подлежала упразднению как класс. Кулаков ненавидели односельчане. Сегодня любят говорить, что коммунисты дескать забрали весь хлеб у кулаков, раскулачили их и сослали. Какие коммунисты? Откуда они в то время на селе в таком количестве? И откуда им знать, где и что кулак прячет? На то время в стране даже путёвой армии не было. Кулаков уничтожили сами односельчане. Их уничтожил мир, и не из зависти к их рачительности. Помню, было мне лет 13-14, и я ехал на автобусе в село Николаевка к дедушке Фёдору и бабушке Агрипине, Горпыне по-украински, вдвоём со своим родным дядей Иларионом. А по дороге на дядю Ларика нахлынули воспоминания о временах, когда он был таким, как я. И он рассказал, что мой дед и его отец Фёдор Был стельмыхом, строил телеги. И вот в 28 или 29 году за зиму он построил их штук 20. Зацепил одна за другую и пару лошадей отвёз на базар в Новомосковск, а там удачно их продал. И на радостях купил помогавшему ему Илариону, который был как раз в моём возрасте, велосипед. Это был первый велосипед в очень большом селе, и многие завидовали богатству деда. Поэтому, когда началось раскулачивание, то нашлись инициаторы раскулачить и Федора Мухина, поскольку у деда было голов 6 лошадей и голов 10 крупного рогатого скота, не считая овец и свиней. Но мир не дал, поскольку у Федора Мухина за стол садилось 19 человек семьи. Он не использовал наемный труд. Все работы во дворе и в поле делала семья. Миру не за что было на него обижаться. Поэтому, когда начинают стонать о рачительных крестьянных кулаках, которых коммунисты и сельские бездельники ограбили и сослали, то у меня подспудно возникает мысль, как у персонажа фильма Берегись автомобиля сыгранного А. Папановым, а не надо было своих односельчан грабить. За достаток при честной работе не выслали бы